Глава двадцатая. Она сидела напротив, закутанное в старое поношенное пальто с жалким облезшим воротником. В глядящих на меня глазах было вопросительное выражение. «Не говорите мне ничего», – произнеса таким голосом, что даже не самому показалось, что я пьян. «Я сидел здесь с закрытыми глазами, напевал старые хоровые матросские песни на нелитературном амхарском. Поэтому ты присела, чтобы посмотреть, все ли со мной в порядке». Со мной не все в порядке. Со мной далеко не все в порядке. Я так далек от того, чтобы быть в порядке, что дальше некуда. Она попыталась сказать что-то, но я оборвал. Давай пропустим все остальные строчки. Перепрыгнем сразу к тому месту, где ты говоришь, что я в опасности, а я отправляюсь в ночь в конном строю, чтобы еще раз сложить голову. Не понимаю, что ты хочешь сказать. Я имею в виду, что мы сидели и толковали об этом раньше. Все сущее чем-то представляется. Обычно не тем, чем является на самом деле кем являешься ты». Я потянулся через стол и взял ее за руку. Она была холодной и гладкой и не шевельнулась, когда мои пальцы сомкнулись. Я сказал, «Слушай внимательно, Курия, я знаю, как тебя зовут, потому что ты сказала мне об этом», сидя на этом самом месте. Я остановился и обвел взглядом комнату. Она была отделана сосновыми панелями. Лак на них почернел от времени и грязи. Вывеска на стене приглашала меня выпить пиво «Марну». «Или почти на этом месте». Ты сказала, что пришла по приглашению. Ты имеешь в виду телефонный звонок? Окей, телефонный звонок или почтовый голубь, это неважно. Флорин, ты несешь какую-то околесицу? Ты сказал по телефону, что дело срочное. И ты примчалась посреди ночи? Конечно. Кто вы, мисс Реджес? Она смотрела на меня большими и печальными глазами. Флорин, прошептала она, ты меня не узнаешь? Я твоя жена. Я хитро посмотрел на нее. Да, в прошлый раз ты говорила, что мы раньше никогда не встречались. Я знала, что ты перегружен работой. Это было свыше человеческих сил. Ты когда-нибудь слышала о месте под названием грейфел Конечно, это деревушка у озера Вулф, где мы отдыхали прошлым летом. Само собой, глупо с моей стороны. Двадцать восемь миль оттуда. От Чикаго. И еще одно. Среди тесного круга наших близких друзей случайно нет рыжего. Она почти улыбнулась. Ты имеешь в виду Сида? Это Дис, если прочитать наоборот. Только с одним S. Надо это отметить. Может быть, это важно. Бедный Флорин. Начала она, но я отмахнулся. Давай приведем факты в порядок, сказал я. Может быть, у нас и нет никаких фактов, но мы их все равно приведем в порядок. Факт номер один. Несколько часов назад я спал здоровым сном в номере и был разбужен появлением двух мужчин. Они рассказали мне сказку, которая вызвала массу сомнений, но я клюнул. Меня доставили на совещание очень важных персон, которые поведали мне о том, что сенатор подвержен галлюцинациям, А они желают превратить эти галлюцинации в действительность, чтобы его вылечить. Но у меня ощущение, что фантазии начались до этого. Насаты был частью их. Но тогда я этого не знал. Далее спрашиваю себя, что мне известно об их боссе, сенаторе. Здесь тоже пустота. Сенатор кто? Это поражает меня своей нелепостью. А тебя? Флорин, ты бредишь. Я только начинаю, крошка. Подожди, пока я действительно перейду к основному. Факт номер два. Сенатором является, а может быть и не является, кто-то другой, улавливаешь? Вероятно, актер по имени Бардел. Тебе это имя о чем-нибудь говорит? Ты имеешь в виду Ланса Бардела, телерадио-звезду? Телерадиозвезду? телерадио это интересное слово. Но давай пока отбросим. Как я говорил, этот парень, сенатор, очень непоследовательный игрок. Сначала он выдвигает версию запланированного убийства. Затем мы имеем инопланетных оккупантов. В следующий раз он был актером, жертвой похищения, а может быть, подсадным шпионом. Точно не могу припомнить, кем именно. Но я продолжал работать и последовал за ним в эту забегаловку, где он напоил меня чем-то, что окончательно выбило меня в аут. Когда я очнулся, передо мной была ты. Она просто смотрела на меня своими большими, наполненными болью, глазами. Я не буду задавать дежурный вопрос, что такая красивая девушка делает в подобном месте. Ты смеешься надо мной. Почему ты так жесток, Флорин? Я только хочу помочь тебе. Вернемся к фактам. Факт номер три. Я пошел по следам и обнаружил пропавшую дверь. Имеет ли это какое-нибудь значение сейчас? Ты отвлекаешься. Сначала была дверь, потом ее не стало. Ты все превращаешь в шутку. Мисс, после продолжительного размышления я пришел к выводу, что единственным мыслимым ответом Вселенной в том виде, в каком она устроена, является взрыв истерического смеха. Но я отвлекаюсь. И так я рассказал о двери, которой не было. Я стал ждать. Мой давний помощник, серый человек, вышел из аллеи, и я последовал за ним. Он привел меня в комнату, где никого не было, даже его самого. Я не понимаю. Я тоже крошка. Но позволь мне продолжить рассказ. Мне хочется посмотреть, чем все это обернется. Где я остановился? Ах да, один одинешенник среди согнутых крючков для пальто. И так я бродил вокруг, пока не нашел, с кем можно поговорить. Им оказался парень с головой ужа. Флорин. Я поднял руку. Не мешай, пожалуйста. Я много мучусь сейчас, только слушай мой рассказ. Например, я только что сказал, что он выглядел как уж, но в первый раз, когда я его увидел, я подумал о питоне. Быть может, я одолею свой невроз. И если я смогу свести его образ к безобидному земляному червю, то с этим можно жить. Забавно, но его идеи напоминали твои». Она попыталась улыбнуться. «Да?» Он также советовал мне не задавать вопросы и плыть по течению. «Я сразу же потерял сознание. И догадайся, что произошло. Я вернулся сюда, к тебе. Продолжай». «Ага, наконец-то я привлек твое внимание. Это была вторая наша встреча, но ты не помнишь?» «Нет, я не помню. Конечно. Ты предостерегала, что меня ждут неприятности, но я вышел за ними и нашел их достаточно, чтобы опять появиться здесь. Это заставило меня почувствовать себя одним из тех резиновых шаров, которые привязывают к ракеткам для пинг-понга. Это была наша третья встреча?» Теперь девочка, ты улавливаешь. Дальше все усложняется». У меня все еще сохранялось желание повидать своего старого босса, сенатора. На этот раз там была хитрая дверь. Я открыл ее, и неожиданно наступил летний полдень в уютном местечке, где сила тяжести на 18% меньше, солнца слишком много, а деревья похожи на кружевное нижнее белье. Сенатор оказался там. Мы только начали приходить взаимопониманию, как он вытащил какую-то штуку и улизнул. Она ждала продолжения, наблюдая за мной. Я второй раз увидел змееголового, Диса. Он хотел отшлифовать мои манеры и заставить играть по его правилам. Сказал, что является большой шишкой, но приспустил пары, когда я упомянул Грейфил. Он притушил огни, а я потерял сознание. И теперь ты здесь. Когда я прихожу в себя, ты всегда приветствуешь меня. Этого достаточно, чтобы заставить человека стремиться сюда. Кроме того, я не совсем просыпаюсь. Сначала я там, потом здесь. Но каждый раз мы всегда ближе. Теперь ты моя жена. Кстати, как мы познакомились? Ну, мы познакомились... Ее лицо внезапно заледенело. «Я не знаю», — сказала она таким тихим голосом, что его можно было поместить на кончике булавки. «Добро пожаловать в мою команду. Начинаю ли я заинтересовать вас, мисс Реджес?» «Но почему?» От волнения она ухватилась за палец и стала крутить его. «Что это означает?» «Кто говорит, что это что-то означает?» «Может быть, все это лишь игра с неясной целью?» «Но запутывание их планов приносит мне определенное удовлетворение, если они существуют и если у них есть планы». «Продолжай». Она смотрела на меня. Ее глаза были прозрачно-зелеными с плавающими в глубине золотыми искорками. «Например, явно не предполагалось, что я увижу пурпурные деньги с напечатанной на них надписью «Ластрион Конкорд», — сказал я. А может быть, существовал и другой план. Но затем рыжеволосий засветился. Я не могу понять, почему. Он побежал, когда увидел меня. После этого я подслушал беседу, которая, я в этом абсолютно уверен, не предназначалась для моих ушей. Громкие голоса, доносившиеся из-за окна. Но от всего этого мало проку. Продолжай, Флорин. Затем ты опять появилась на сцене. Я не пойму зачем, но чувствую, что ты не являешься частью планов Насатова. Нет, Флорин, пожалуйста, верь мне. Я не являюсь частью ничьих планов. Это я точно знаю. Закончила она шепотом. Затем есть еще Грейфилл, сказал я. Волшебные ворота в другие миры не укладываются в мою картину мира. Бардл был удивлен, встретив меня. Когда я прижал его... Он рассказал мне о вещах, которые, думаю, Носатый бы мне не поведал. А может быть, все это не так. Может быть, меня ведут по каждому пройденному футу. Возможно, существуют спирали в спирали, западни внутри западни. Флорин, прекрати. Ты должен во что-то верить. Ты должен иметь отправную точку. Ты не можешь сомневаться в себе самом. Да. Когито эрго сум. Я всегда стараюсь помнить об этом. Интересно, какова первая мысль сверхсложного компьютера, когда его включают? Флорин. Не можешь ли ты просто забыть о сенаторе, забыть обо всем этом и пойти домой? «Не сейчас, крошка», — сказал я и почувствовал, что начинаю улыбаться. Но, возможно, не пошел бы и раньше, а сейчас определенно нет, потому что они сваляли дурака. Она ждала. Она знала, что это еще не все. Я раскрыл ладонь, которая была крепко сжата последние четверть часа, и посмотрел на устройство, которое держал. Оно было маленьким, с выпуклостями и отверстиями, с блестящими точками, сверкавшими в тусклом свете. «Я отобрал это у Змееголового», — сказал я. «Это означает, что Змееголовый все-таки существует». «Что это?» «Наказательство. Я не знаю, чего. Но у меня такое чувство, что они очень не хотели бы видеть его в моих руках». «Куда ты пойдешь?» «Обратно. Туда, куда они не хотят, чтобы я шел». «Не дело этого, Флорин. Пожалуйста». «Извини. Пробивать головой кирпичную стену. Вот мой стиль». «Тогда я иду с тобой». Но «Раньше ты всегда позволяла мне уйти. Что изменилось?» «Так мы идем?» «Это новый поворот», — сказал я. Может быть, это хорошее признаменование. Снаружи холодный ветер гулял по пустынной улице. Она обхватила себя руками, что я охотно сделал бы за нее. Флорин, так холодно, так одиноко. Только не со мной. Я взял ее за руку и почувствовал, как она дрожит.